Воспитание прекрасной дамы. "Вам, госпожа Винок, красивой девушке", сказал я как-то раз. "На танцах он бы мог, да, он на зависть дамам украсить мог бы вас. Будь я богат камнями цветными, дорогими, я б вас украсил ими. По совести и чести я поступил бы с вами". Вальтер фон дер Фогельвейде. Перевод Левика. При дворе происходили не только рыцарские турниры, но и турниры поэтов, а также математиков. Женщины, которым чаще всего отводилась роль арбитров на поэтическом поединке, должны были разбираться в стихах, дабы определить самого достойного претендента. Дамы заучивали наизусть множество стихов и песен, часто сочиняли сами и могли порадовать собрание пением и игрой на различных инструментах. Кроме того, дамы оказывали покровительство «труверам», что, безусловно, способствовало процветанию литературы и искусств. Труверы – от французского глагола «находить, изображать, сочинять» французские поэты и музыканты, главным образом второй половины XII и XIII веков, слагавшие свою поэзию на старо-французском языке. Женщины должны были блистать умом, играя в привезенные из сарацинских земель шахматы или в трик-трак. Тем не менее, девушка, разбирающаяся в поэзии, умеющая играть на лютне или арфе, а также владеющая навыком придворных игр, ещё не могла быть введена в высшее общество, так как наличие талантов не отменяет необходимости владеть изящными манерами и знать придворный этикет. О правилах воспитания женщин пишет Робер де Блуа в своём сочинении Хороший тон для дам. Итак, Девушке благородного происхождения следует прежде всего знать во всём меру. Это относится к её речи. Она не должна говорить слишком много или громко, но в то же время ей не следует весь вечер сидеть молча или лепетать так, что её не будет слышно. Девушку, которая говорит слишком много, не давая другим слова вставить, найдут невоспитанной и навязчивой. Ту, что говорит громче положенного, сочтут базарной торговкой. а та, что рта раскрыть не может, вообще сойдёт за случайно попавшую на праздник и ради смеха переодетую в платье своей госпожи служанку, которая боится, что её посчитают неуместной здесь и выгонят в за шеи. Дочь Альфонса I Индия Тулусская, сопровождая отца во время второго крестового похода, попала в плен к неверным и была увезена в Алеппо, в гарем султана Нуриддина. Из рабыня она очень быстро превратилась сначала в любимую жену, а потом и в султаншу. После смерти мужа эта женщина управляла империей. Понятно, что когда девушка или женщина попадает в плен, похитители не обращают внимания на то, принцесса перед ними или простая крестьянка. Работорговцы первым делом смотрят на внешнюю привлекательность товара. Тем не менее, благородное воспитание Индии Её безупречные манеры и вкус настолько обворожили султана, что он не просто сделал девушку любимой наложницей, но и официально женился на ней, на смертном одре, передав ей трон. Настанет день, когда Индия будет помогать попавшим в плен соотечественникам благополучно вернуться на родину. Кроме того, когда султан Саладин отвоевал Иерусалим и заменил крест, сиявший на храме Гроба Господня, на полумесяц, Живущим в вирусе алии христианм предложили либо спокойно остаться в городе, где с этого дня правят приверженцы Аллаха, либо, забрав своё имущество, переселиться в Тир, Триполи или Акру. Вполне возможно, в этом милостивом решении тоже есть заслуга Инди, к мнению которой в то время прислушивались. Девочки должны были получить правильное воспитание, потому как всем ясно Девица может быть сказочно красивой, но не уметь подать себя в обществе и в результате чего доброго уронить собственное достоинство, а следовательно, достоинство семьи, из которой она происходит, и семьи, в которую входит. Теперь о внешних данных. Известно, что в период расцвета средневековья красивой и привлекательной считалась та женщина, что была стройна, белокожа, белокура, как нормантки. Отмечено всеми признаками физического здоровья, ведь женщина должна рожать детей. Белокожая это понятно. Не загорелой кожей может похвастаться лишь та женщина, которой не нужно работать в поле или ходить за скотиной. То есть бледность признак аристократизма. Опять же, из святой земли рыцари начали привозить не только ковры и благовония, специи, мебель и ткани, но и темнокожих женщин, на фоне которых Истинная аристократка, разумеется, сразу же выделялась цветом лица. Белокурая это светлорусая или блондинка. Но тут уж как повезёт. Кроме того, Деву Марию редко пишут блондинкой. И если идеал рыцарей Богородица, то женщины желали походить на свою небесную покровительницу. Таким образом, цвет волос это скорее дань моде. Чаще всего предпочтение того или иного цвета волос или причёски исходили от королевы или даже скорее от её фаворитки, так как известно, что королю достаётся всё самое лучшее, и женщины хотели хотя бы приблизиться к идеалу. Про здоровье и стройность всё тоже вполне понятно. Перейдём к образованию. Чаще всего девица получала начальные знания дома, хотя и существовал обычай отдавать дочерей в монастыри, где те воспитывались, не ведая мирских соблазнов. И главное, готовить к тому, что рано или поздно им придётся наставлять в христианском вероучении детей, подданных и даже мужа. В списки приданого знатных дам мы нередко обнаруживаем священные книги, которые девушки не просто переносили из дома в дом, но и умели читать и толковать. Неудивительно, что церковь всегда старалась опираться на женщину, желая через неё воздействовать на мужа и сыновей. Кстати, Именно по этой причине многим женщинам впоследствии не давали избирательного права, справедливо полагая, что те станут спрашивать у своего духовника, как им лучше проголосовать, и в этом случае голоса получит церковь. Девушка должна была заниматься рукоделием, так как с раннего детства она начинала готовить себе сундуки с приданым. Конечно, дворянки в этом важном деле помогали её фрейлины и комнатные девушки. Тем не менее, Девица должна была уметь прясть, ткать на станке, вышивать и прочее. Даже королевы, славившиеся своим мастерством, время от времени расшивали не только одежду и плащи мужей и сыновей, но и работали над покровами и воздухами, используемыми в церкви. Некоторые из этих работ сохранились до сих пор. На судебном процессе, когда Жанну Дарк спросили об её обязанностях в родительском доме, Она не без гордости сообщила, что обучена прясть. Что же до её способностей ткачихи, то она могла бы сравниться с лучшими мастерицами королевства. Как мы видим, великий полководец и будущая святая придавала особое значение этим навыкам. Помимо всего прочего, девушка должна была знать основы врачевания, разбираться в травах, уметь изготавливать мази, а также делать перевязки. дочерям беспрестанно внушали, что есть хорошо, а что дурно, причем это делалось на конкретных примерах. Обычно в качестве руководства использовали жития святых, но могли обратиться и к историям рыцарства. Так поступали для того, чтобы впоследствии женщина, вспоминая полученные уроки, могла, к примеру, рассудить спорщиков. Знатные девицы готовились со временем сделаться женами правителей или их приближенных, стать хозяйками замков и где их умения и навыки должны были пригодиться. В любом случае, женщина была призвана смягчать грубые и жестокие нравы мужчин за счёт усвоенной куртуазности. Целью женщин было не провоцировать на поединки рыцари, а напротив, бросив меж ними платок, предупредить бессмысленное кровопролитие. Таким образом, жестокость, пришедшая из глубины веков, в цивилизованном обществе всё чаще заменялась зрелищными рыцарскими турнирами. А также состязаниями трубадуров. Женщины, которые вдруг оказались в центре внимания, требовали не просто светского обращения, но и идеала, к которому было необходимо стремиться. Девушки изучали танцы, игру на лютне или арфе, они слагали песни, присутствовали на поэтических турнирах, зачастую не только в качестве судей, но и как активные участницы. Мало того, новое куртуазное отношение к женщине обязывала представительниц прекрасного пола иметь отношение к различным рыцарским забавам, турнирам, охоте, а иногда даже военным походам. В то время дамское седло ещё не было изобретено. При этом от женщины требовалось по много часов не слезать с коня, поэтому ей разрешалось носить мужское платье. Так в 1174 году супруга Генриха II английского, Алиянора Аквитанская, Будучи захваченной в плен сторонниками законного монарха, была облачена в мужской костюм и полудоспех. Теперь прибывший издалека рыцарь, умеющий только махать мечом, вдруг оказывался неудел, так как при дворе требовались непривычные для него нормы поведения и совершенно иные, чем он мог предложить навыки. Такой человек мог участвовать только в рыцарских состязаниях и поединках, а потом скучал на пирах. Наблюдая за тем, как другие добиваются славы в математических или шахматных турнирах и получают призы в качестве трубадуров, как прекрасные дамы одаривают их за подвиги в сфере искусства. Неудивительно, что вернувшись домой, такой рыцарь начинал задумываться над тем, правильно ли он воспитывает своих детей. Появится ли шанс выдать красавицу дочь замуж при визионе её ко двору? Получится ли пристроить сына И не будут ли его выросшие без куртуазности дети таращиться на все эти новые сложности, как бараны на новые ворота? Вывод простой – необходимо найти учителей и исправлять положение пока еще не очень поздно. Девиц, так же как и молодых людей, воспитывали, подготовляя для дальнейшей жизни. Ведь если юноша будет подчиняться своим командирам, то девушка, выйдя замуж, может оказаться во власти супруга и свекрови, которые пожелают срочно перевоспитать её на свой лад. Поэтому было важно, чтобы она понимала, где и до каких пределов ей надлежит уступать, а где настоять на своём. Не следовало при этом путать такие понятия, как достоинство и гордыня. Первое добродетель, второе смертный грех.